необходимым принять меры к удержанию юга Новороссии, перенесению главной базы из Новороссийска в Одессу к постепенной переброске на запад регулярных частей с выделением ныне же офицеров для укомплектования северо-западной армии об интернировании северо-западной армии еще известно не было, где в них огромный недостаток. Генерал-лейтенант Барон Врангель Закончив доклад, я сказал, что при создавшейся на Кубани обстановке и ведущейся против меня с разных сторон агитации, я не считаю возможным объединить командование кубанских частей. За весь мой доклад генерал Деникин не проронил ни слова. Прочтя рапорт, он отложил его в сторону и продолжал молча слушать. «Так что вы, Петр Николаевич...» «Решительно отказываетесь командовать кубанцами?» — спросил генерал Романовский. «Да, при настоящей обстановке я не в состоянии буду что-либо сделать». Затем я вновь подтвердил, что не считаю возможным в настоящие трудные дни сидеть сложа руки, готов приложить свои силы для любой работы. Если в армии мне этой работы не найдется, то готов выполнять любую задачу в тылу». В частности, считаю своим долгом вновь обратить внимание главнокомандующего на необходимость немедленного укрепления Новороссийского района, который ныне является нашей главной базой. «Ну нет», — прервал меня главнокомандующий, «начав теперь укреплять Новороссийск, мы тем самым признаем возможность поражения. Морально это недопустимо». Я счел излишним возражать. Генерал Шатилов вынул из кармана телеграмму генерала Романовского и вслух прочел ее. «Разрешите узнать, что это значит?» Видимо, с трудом сдерживаясь, обратился он к начальнику штаба главнокомандующего. Генерал Романовский молчал. «Меня взорвало! Что это значит?» «По-моему, это значит одно! Интриги!» благодаря которым мы оказались здесь и ныне продолжаются?» Наступило неловкое молчание. Наконец генерал Романовский что-то пробормотал о недоразумении. «Позвольте мне эту телеграмму, я разберусь», — сказал он, кладя бумагу в карман. Главнокомандующий стал прощаться. «Ваше превосходительство, разрешите мне просить генерала-барона Врангеля остаться?» «Обратился к генералу Деникину генерал Романовский. «Мы остались втроем. «Я хотел спросить вас, Петр Николаевич, «кому относите вы ваши слова об интригах? «Если ко мне, то не откажите подтвердить это «в присутствии главнокомандующего», — сказал генерал Романовский».